10.4.22 Конские ворота внутри Иерусалимской крепости это государевы Аргамачьи и Конюшни в Боровицком углу Кремля. Закончив с Соборной площадью Кремля, Библия переходит к местности. Далее ворот Конских. Не имя 3.28. Острожская Библия уточняет в Вышнее же к Вратам Коневым. Действительно, угол Кремля находящийся за соборной площадью, за царским дворцом и примыкающий к Боровицким воротам, там, где сегодня находится оружейная палата, ранее был огорожен от царского дворца стеной. В этом углу располагались государевы аргомачи и конюшни. Забелин пишет: "Свой новый двор великий князь огородил стеною с воротами к Боровицкому углу, где был устроен особый двор конюшенный, аргомачи и конюшни". В 17-м столетии эти ворота перестроены в виде красивой башни, отчего и прозывались красными, а также и колымажными. Ворота вели из царского дворца в государевы конюшни. На рисунке 10 13 14 они хорошо видны. В то время башни тут ещё не было. Ворота были сделаны просто в стене. Коломажная красная башня возникла тут в 17 веке, рисунок 1052. На рисунке 1037 она обозначена номером 8. Боровицкий угол Кремля расположен на Боровицком холме. Поэтому совершенно правильно Острожская Библия подчеркнула здесь, что вот эти врата Коневы расположены на очень высоком месте или рядом с ним. В Вышняе же к вратам Коневым И в самом деле, государев конюшенный двор в старом Кремле находился на самом высоком Боровицком холме Кремля. Сегодня уже в значительной степени сырым. Забелин пишет: "Входя в Боровицкие ворота, мы вступаем в местность первоначального городка Москвы. Эта местность в настоящее время совсем изменила свой первобытный вид. Вначале это была высокая береговая гора, выдававшаяся к устью реки Неглинной крутым мысом, на который даже и в начале 19-го столетия от Боровицких ворот трудно было не только въехать, но и взойти. Более отлогий въезд направлялся влево от ворот по линии здания теперешней оружейной палаты, где прежде находился Государев конюшенный двор, или Аргамачьи конюшни. Крутая гора получила теперешнюю довольно отлогую площадь, Во время постройки нового императорского дворца в 1847 году считается, что тут же на вершине горы первоначально располагался двор митрополита. Вероятно, именно поэтому Библия тут совершенно правильно отмечает, что далее ворот конских чинили священники, каждый против своего дома, Неем 3:28. А по Острожской Библии: "Созидаша священницы, один каждый уже против у дома своего". 10423. Полный обход вдоль Иерусалимской стены это полный обход стены Московского Кремля. Описав строительство в Боровицком углу, библейский автор, как мы видим, совершил полный круг внутри Московского Кремля, назвав его Иерусалимом. Рисунок 153. Мы изобразили на рисунке путь, по которому только что прошли следуя всем привязкам к местности, всем указаниям библейской книги Неемии. При этом мы не пропустили ни одного из них. Весь остальной текст третьей главы книги Неемии занимает имена строителей Иерусалимской крепости. Стоит отметить, что получилось, как и следовало ожидать, замкнутый путь. Мы вернулись в ту же точку, откуда вышли. Исаия 10:54. Так и должно быть при аккуратном и достаточно полном описании строительства. Любопытно, что получившееся направление обхода здесь как и при описании строительства Иерусалимских крепостных башен и ворот одно и то же, то есть против часовой стрелки. Библейский автор два раза повторил один и тот же путь, первый раз описывая строительство крепостных ворот, стен и башен Иерусалима, второй раз при описании построек внутри Иерусалимской крепости. При этом в Библии поимённо описаны все основные постройки внутри Московского Кремля. Поимённо не перечислены лишь дворы бояр и другие не столь значительные постройки, которые названы просто участками или в Острожской Библии стогнами, то есть площадями. Ну, то есть тоже участками. 10 4 24. Судные ворота Иерусалима это Судный приказ Московского Кремля у Троицких ворот. В заключение третьей главы книги Неемии библейский автор поворачивает назад и ещё раз, ну, очень вкратце проходит уже проделанный им путь в обратном направлении. При этом Библия снова упоминает здесь Троицкие ворота, угловую а, то есть, с Бакиной башню и с Спасской башню. Вот этот текст. До дома Нефиниевых и торговцев против ворот Гаммиев Кад и до угольного жилья, а между угольным жильём до ворот Овечьих. Неиме 30 31. Понять, что такое загадочные ворота Гамми-Фкад, помогает библейская энциклопедия и Астрожская Библия. В библейской энциклопедии читаем «Гамми-Фкад» – одни из ворот Иерусалима, иначе называемые «судные». А Астрожская Библия прямо называет ворота Гамми-Фкад воротами «судными». Но в Московском Кремле в самом деле были судные ворота. Это Троицкие ворота Кремля, они же навозные или грязные по Библии. Забелин сообщает, что в начале XVII века у самых Троицких ворот находился судный дворцовый приказ. Он находился в XVII веке с левой стороны Троицких ворот внутри Кремля. На этом библейское описание Иерусалимской крепости заканчивается. В заключение приведём интересную миниатюру из книги Guard de Moulins, La Bible Historiale, изданной в Париже якобы в конце 16 века. Перед нами иллюстрация к первой книге Ездры, рисунок дис 55. Комментарий таков: изображено строительство храма в Иерусалиме по повелению Кира царя персов. Очень любопытно, что здесь восстанавливаемый Иерусалим показан на берегу реки. В самом деле, все три полосы вокруг рисунка, кроме левой вертикальной, зарисованы голубым цветом, то есть тут изображена вода. Причём по голубой реке бегут белые барашки волны. Левая полоса закрашена красным цветом и явно изображает сушу. Строитель слева внизу стоит на самом берегу реки, и его левая нога частично погружена в воду. Стопня ноги покрыта голубым цветом и проглядывает сквозь воду. Царь и его слуги переходят через реку, подходя к строящейся стене Иерусалима снаружи. В середине правой вертикальной полосы изображено нечто похожее на рыбу на некоторых других миниатюрах в книге Источник 1485 подобные голубые ленты, изображающие воду, иногда тоже встречаются. На рисунке 1056 мы приводим, например, миниатюру, иллюстрирующую библейский рассказ о сотворении Богом суши и воды. Суша изображена здесь красно-оранжевым цветом в центре, а снаружи её охватывает голубая лента с белыми барашками, явно обозначающая воду. В некоторых случаях подобная лента может быть простым орнаментом, но в приведённых нами двух соседствующих в книге Источник 1485 миниатюрах трудно сомневаться в том, что здесь показана именно вода. Таким образом, средневековый автор, иллюстрирующий библейский рассказ о восстановлении Иерусалима, изобразил его на берегу реки Как известно, у стен современного Иерусалима в современной Палестине никакой реки не протекает. А вот Московский Кремль действительно стоит на берегу реки Москвы. Мы наталкиваемся на косвенное свидетельство правильности нашей реконструкции.